Периодическая система химических элементов Расположение химических элементов в порядке возрастания их атомных масс обрело смысл периодического закона, когда обнаружилось, что после определенного количества элементов, именуемого период, следующий период состоял из элементов, которые в химическом отношении были очень сходны с элементами, предыдущего. В начале таблицы в периоде было 7 элементов, затем в результате дальнейших исследований это число выросло до 8, но после первых двух периодов следующие два содержат каждый на 10 больше, то есть по 18. В следующем периоде добавляется еще 14 элементов, то есть получается 32, а завершается таблица неполным периодом из семи элементов. Таким образом, хотя в начале таблицы связь между элементами последовательных периодов достаточно проста, в дальнейшем она становится все более сложной. Чтобы эта взаимосвязь наглядно обозначалась, в общепринятой двумерной таблице периоды располагают горизонтально, каждый последующий ниже предыдущего, так что элементы В вертикальных колонках оказываются химически подобными или гомологами и образуют набор так называемых семейств родственных элементов. Однако с увеличением количества элементов в периодах появляются трудности, которые не могут быть устранены в рамках двухмерного представления, и необходима какая-то трехмерная диаграмма. Она и была впервые предложена сэром Вильямом Круксом, который расположил элементы в спиральной диаграмме восьмерки и рассматривал закон как проявление постепенной эволюции вещества, начиная от протилы. Две эти формы не альтернативны. Они скорее дополняют друг друга, каждая выявляя специфические моменты этой сложной взаимосвязи. Схема периодического закона приведена в таблице 1 и на рисунке шестом датирован авторский вариант. На рисунке шестом дано спиральное представление периодического закона. Таблица 1. Периодическая система химических элементов 1947 год. Номер 1. Водород. Атомная масса. 1,80 десятитысячных. Первый короткий период. 8. Номер второй гелий, атомная масса 4 300 десятитысячных, группа нулевая. Третий номер литий, 6 940 десятитысячных, группа первая. Четвертый. бериллий, 9 две сотых, группа вторая, пятый, бор, десять и восемьдесят две сотых, группа третья, шестой, углерод, двенадцать, десять тысячных, группа четвертая, азот седьмой, номер четырнадцать восемь тысячных, группа пятая, Восьмой номер кислород 16, группа шестая. Девятый номер втор, атомная масса 19, группа седьмая. Номер десятый, неон 20 и 18 сотых, группа нулевая. Одиннадцатый номер, натрий 23, группа первая. 12 номер магний, 24-32. Группа 2. 13. Алюминий, 26 и 97. Сотых, группа третья. 14 номер Кремний, 28,6. Группа 4. 15 номер фосфор. 30,98, Группа пятая. 16 номер серы 32, 3266 тысячных, группа 6. 17. Хлор 35 и 457 тысячных, группа 7. Первый длинный период 18. 18. Номер. Аргон 39 и 944 тысячных, группа нулевая. 19. Калий 39,96 группа первая. Двадцатый номер. Кальций 40,8 группа вторая. Двадцать первый номер. Скандий 45,10 сотых группа третья. Титан 22 номер 47,90 сотых группа четвертая. Двадцать третий номер Ванадий. 50,95 сотых. Группа пятая. 24 номер. Хром. 52,1 сотая. Группа шестая. 25 марганец. 54,93 сотых. Группа седьмая. Группа восьмая. 26 номер. Железо, Феррум, 55 и 85 сотых. Кобальт, 27 номер, 58,94. 28 никель, 58,69 сотых. 29 медь, группа 1, 63 и 54. 30 синк Цинк, 65 и 38 сотых, Группа вторая. 31 номер. Галий, 69 и 72. Сотых, группа третья. 32. Германий. 72 и 60 сотых, Группа 4. 33 третий. Мышьяк. 74 и 91 сотая, группа 5. 34 номер Селен, 78 и 96 сотых, группа 6. 35 номер Бром, 79 916 тысячных, группа 7. Второй длинный период, 18. Тридцать шестой номер. Криптон, 83 и Группа нулевая. Тридцать седьмой номер. Рубидий. 85 и 48 Группа первая. Тридцать восьмой номер. Стронцы, 87 и 63 Группа вторая. Тридцать девятый и три. Восемьдесят и девяносто две сотые. Группа третья. Сороковой номер. Цирконий. 91 и сотых. Группа четвертая. 41 номер. Необий. 92 и 91 сотая. Группа пятая. 42. -й. Малибден. 95 и 95 сотых. Группа шестая сорок третий, сорок четвертый Рутений сто один и семь десятых, сорок пятый Родий сто два и девяносто одна сотая, сорок шестой номер Палладий сто шесть и семь десятых группа нулевая, сорок седьмой Серебро, Аргентум, 107 и 880 тысячных, группа 1. 48, Кадмий, 112 и 41, 100, Группа 2. 49, Индий, 114 и Группа 3. 50, номер 118 и 70, 100, Группа 4. 51 номер. Сурьма. 121,76. Группа 5. 52 номер. Телур. 127,61. Группа 6. 53 номер. Иот. 126,92. Группа 7. Самый длинный период. 32. 54 номер, ксенон, 131 и 3 группа нулевая. 55 цезий, 132 и 1 сотая, группа первая. 56 барий, 137 и 36 сотых, группа вторая. С 57 по 71 редкоземельные элементы. Группа третья. 72. Гафний. 176 и Группа четвертая. 73 номер Тантал. 180 и 88 сотых, Группа пятая. 74 номер Вольфрам. 183 и Группа шестая. 75-й номер Рений, 186 и 31 сотая, группа 7. 76-й, Осми, 192 77-й Иридий 193-1 десятая 78-й Платина, 195 и 23 сотые группа нулевая. 79 номер, золото, аурум, 197 и 2 десятые, группа 1. 80 ртуть, 261 сотая, группа 2. 81 номер, 204,39 сотых, группа третья. 82 номер, свинец, 207 и 21 сотая, группа четвертая. 83. Висмут. 209. Группа пятая. 84 Полоний. 210. Группа 6-я. 85 -й. Последний неполный период. 7. Радон. 86 номер. 222. Группа нулевая. 87 номер, группа первая. 88-й. Радий, 226 и группа вторая. 89-й Актиний, 227, группа третья. 90-й номер Торий, 232 и группа 4 91-й. Протоктиний. 231 группа 5. 92 уран 238,7 сотых группа шестая. Редкоземельные элементы 15 вынесены из таблицы. 57 номер лантан 136,92 сотые группа нулевая. 58 Церий. 140 и 13 сотых, группа 1. 59-й. Празеодим. 140 и 92 сотые, группа вторая. 60 номер. Неодим. 144 и 27 сотых, группа третья. 61-й. Группа 4, 62-й номер. Самарий. 150 и 43 сотые, группа группа 5-я, 63-й номер Европии, 150, группа 6-я, 64-й, годолинии, 156,9, группа 7-я, 65-й, терби, 159,2, группа 0-я, 66-й, диспрозий, 162,46, Группа 1. 67 номер Гольми. 164,94. Группа 2. 68. Эрби. 167,2. Группа 3. 69. Пули 169,4. Группа 4. 70. Итерби. 173,4. Группа пятая, 71 номер, лютеций, 175, группа шестая. Снова можно отметить, что любой способ записи периодического закона сводится, по сути дела, к непрерывной последовательности, начинающейся номером первым водородом и заканчивающейся номером 92 ураном, который завершает естественный ряд элементов. В случае плоской таблицы каждая новая строка элементов начинается слева, а заканчивается справа. Приведенный здесь вариант наилучшим образом выявляет отношение химического родства. Водород, занимающий первое место, вынесен из таблицы и, будучи одновалентным, родственным элементом группы первой и группы 7, хотя в силу своей Электроположительности в большей степени родствен первым.